Глава 48 Лендон и сам с трудом верил в свое предположение. Однако с учетом того, кто дал им этот мраморный цилиндр, каким именно образом попал он к ним в руки, а также того факта, что на крышке красовалась пятилепестковая роза, вывод напрашивался только один. У нас в руках краеугольный камень то была особое, не похожая на другие легенды. Краеугольный камень лежит под знаком розы и содержит закодированное послание. Ленган попытался собраться с мыслями. «Скажите, ваш дед когда-нибудь упоминал при вас о предмете под названием «Ля клёв до вуате»?» «Ключ к сейфу?» — перевела Софи. «Нет, это дословный перевод. Клёв до вуате» Это распространенный архитектурный термин. И слово "вот" означает не банковский сейф, а «велт» — свод арки в архитектуре. Ну, к примеру, сводчатый потолок. Но к сводчатым потолкам нет ключей. Сколь не покажется вам странным, есть. Для построения каменной арки требуется центральный клинообразный камень в самом верху, который соединяет все части и несет на себе весь вес конструкции. Но и в чисто архитектурном смысле его можно назвать ключевым камнем. А по-английски его еще называют краеугольным камнем. Лэндон вопросительно взглянул на Софи. Хотелось знать, поняла ли она его. Софи пожала плечами и вновь взглянула на Криптекс. «Но какой же это краеугольный камень?» Лэнгдон не знал, как лучше начать. Секретом постройки каменных арок в совершенстве владели члены масонского братства еще на ранней стадии его существования. Они рьяно охраняли свой секрет — градус королевской арки, архитектура, краеугольные камни. Все это взаимосвязано. Тайное знание того, как использовать клинообразный камень для построения свода арки или потолка, в немалой степени поспособствовало тому, что масонны стали такими умелыми ремесленниками. И они ревностно охраняли свою тайну. Краеугольные камни и все, что с ними связано, всегда хранились в секрете. Да, верно, этот мраморный цилиндр в шкатулке розового дерева мало походил на краеугольный камень в первоначальном его значении и облике. Это нечто другое. Предмет которым они завладели, ни с чем подобным Лэнгдон прежде не сталкивался. «Краеугольный камень приората — не моя специальность», — признался Лэнгдон. «А что касается чаши Грааля, то меня прежде всего интересовала связанная с ней символика, и я не слишком вникал в легенды, описывающие, как ее найти». Брови Софи поползли вверх. «Найти чашу Грааля?» Лэнгдон нервно кивнул, а потом заговорил, тщательно подбирая слова. «Видите ли, Софи, согласно утверждениям Приората, краеугольный камень — это закодированная карта, карта, на которой указано место, где спрятана чаша Грааля». Софи даже побледнела от волнения. «И вы считаете, что карта здесь?» Лэнгдон не знал, что ответить. Ему это казалось невероятным. Однако версия о краеугольном камне представлялась в данном случае единственно верной. Камень с закодированным посланием, хранящийся под знаком розы. Мысль о том, что этот криптекс был создан самим Леонардо да Винчи, членом и великим мастером приората Сиона, тоже напрашивалась сама собой. Как же хотелось верить, что их сокровище действительно краеугольный камень братства. Работа самого великого мастера. Ее через века вернул нам другой член приората. Слишком уж соблазнительной выглядела эта версия, чтобы вот так сходу отвергнуть ее. На протяжении последних десятилетий историки и ученые искали краеугольный камень во французских церквах. Охотники за чашей Грааля, знающие о пристрастии приората к тайным шифрам, пришли к выводу, что «Ля Клёв де вуате» Это в прямом смысле клинообразный краеугольный камень, находящийся в центре свода какой-нибудь церковной арки. Под знаком розы. В архитектуре не было недостатка в розах. Окно — роза. Рельефы в виде розеток. Ну и, разумеется, настоящее изобилие синки-фуалс. Цветков с пятью лепестками, украшавших арочные своды прямо под краеугольным камнем. Чертовски подходящее место для тайника. Карта, указывающая путь к чаше Грааля, спрятана в сводчатом потолке какой-нибудь заброшенной церквушки прямо над головами ничего не подозревающих прихожан. «Нет, этот криптекс не может быть краеугольным камнем», — сказала Софи. «Во-первых, он совсем не старый» и потом я просто уверена, его сделал мой дед, и никакие легенды о Граале тут ни при чем. Бытует мнение, заметил Лэндон и почувствовал, как его охватывает радостное возбуждение, что краеугольный камень был создан несколько десятилетий назад одним из членов Приората, Глаза Софи недоверчиво блеснули, но если в этом криптексе указано, где хранится чаша Грааля, с какой стати дед посвятил меня в эту тайну, я понятия не имею, как открыть цилиндр и что делать с его содержимым, я даже толком не знаю, что это такое — чаша Грааля. И Лэндон, к своему удивлению, понял, что она права. Он еще не успел объяснить Софии истинную природу чаши Грааля. Впрочем, с этим рассказом можно и подождать. Сейчас главное — краеугольный камень. Если это действительно он. И вот под гул пули непробиваемых шин фургона Лэндон торопливо пересказал Софии все, что ему было известно о краеугольном камне. Если верить слухам, самая главная тайна Приората — Местонахождение чаши Грааля ни разу на протяжении веков не была зафиксирована письменно. В целях безопасности она передавалась из уст в уста каждому новому прислужнику на специальной церемонии. Но относительно недавно пошли слухи, что политика Приората изменилась. Возможно, произошло это с учетом появления новых электронных средств прослушивания. Как бы там ни было, но отныне члены Приората — поклялись никогда не упоминать вслух о том, где спрятано сокровище. «Но как же тогда не передавали эту тайну?» — спросила Софи. «Вот тут-то и оказался нужен краеугольный камень», — ответил Лэнгдон. Когда один из четырех членов высшего ранга умирал, оставшиеся трое выбирали ему замену из более низкого эшелона, следующего кандидата в прислужники но вместо того, чтобы сразу сказать ему, где находится Грааль, они подвергали его испытанию. Он должен был доказать свою пригодность. София чего то занервничала, и тут Лэндон вспомнил ее рассказ о том, как дед устраивал ей «Прёве де Мэри» — «Испытание», заставлял разыскивать спрятанные в доме подарки. Очевидно, и в отношении краеугольного камня члены братства придерживались той же тактики. И вообще испытания были широко распространены в тайных обществах. Наиболее показателен в этом смысле пример масонов. Их члены могли подняться на следующую ступень, доказав, что умеют хранить тайну. Пройдя целый ряд ритуалов и различных испытаний на протяжении многих лет, причем с каждым разом задание становилось все труднее. «Тогда наш краеугольный камень — это своего рода Превед до Мэри», — воскликнула Софи. Если кандидат в прислужники мог открыть его, то доказывал тем самым, что достоин той информации, которую он содержит». Лэнгдон кивнул. «Совсем забыл, что у вас имеется опыт в этой области. Дело не только в деде. В криптологии это называется разрешительным языком. Если ты достаточно умен, чтобы прочитать это, значит, тебе разрешено знать, что там написано». Лэнгдон колебался, не зная, с чего начать. «Вы должны понять одну вещь, Софи. Если этот предмет действительно краеугольный камень, если ваш дед имел к нему доступ, Это означает, что он занимал высокое положение в приорате Сиона. Возможно, даже являлся одним из четверки избранных». Софи вздохнула. «Уверена в этом. Он действительно состоял в тайном обществе. Судя по всему, в приорате». Лэнгдон усомнился. «Вы точно знаете, что он был членом тайного общества? Я кое-что видела» то, что не должна была видеть, десять лет назад. С тех пор мы с ним ни разу не разговаривали. Она на секунду умолкла. Мой дед состоял не только в высшем эшелоне. Он был там самым главным. Лэндон ушам своим не поверил. Великим мастером? Но как вы могли узнать об этом? Не хотелось бы говорить. София отвернулась, лицо ее исказило болезненная гримаса. Лэнгдон был потрясен. Чтобы Жак Саньер был великим мастером? Нет, это просто невероятно. И все же слишком многое указывало на то, что это именно так. Ведь и прежние главы приората всегда являлись видными общественными деятелями. Все до одного были наделены талантом и артистизмом. Доказательство этому удалось отыскать несколько лет назад в Парижской национальной библиотеке в бумагах, известных под названием «Ле досье Секрет». Эти досье были известны каждому ученому, занимающемуся тайными обществами, каждому охотнику за Граалем. Каталог под номером 4М249 – Был официально признан многими специалистами тайными досье, где нашел подтверждение давно уже муссировавшийся слух. Великими мастерами Приората побывали в свое время Леонардо да Винчи, сэр Исаак Ньютон, Виктор Гюго и уже относительно недавно Жан Кокто, знаменитейший парижский писатель, художник и театральный деятель. Так почему же не Жак Соньер? При мысли о том, что именно сегодня вечером он должен был встретиться с Жаком Соньером, Лэндон похолодел. Сам великий мастер Приората настаивал на встрече со мной. Но зачем? Не для того же, чтобы провести вечер за пустопорожней светской балковней. Интуиция подсказывала Лэндону, что глава Приората не зря передал своей внучке легендарный краеугольный камень братства не зря велел ей найти его, Роберта Лэнгдона. В это просто невозможно поверить. При всем своем богатом воображении Лэнгдон просто не представлял, что за обстоятельства вынудили Саньера поступить именно так. Возможно, Саньер боялся умереть, но ведь существовали же еще трое его прислужников, владевших той же тайной и гарантировавших тем самым безопасность приората. К чему Саньеру было идти на такой риск доверять внучке краеугольный камень, особенно с учетом того, что они рассорились? И к чему вовлекать в это его, Лэнгдона, уж совсем постороннего человека? — В этой головоломке не достает какой-то одной детали, — подумал Лэнгдон. Но придется, видимо, повременить с ответами. Машина замедлила ход, под шинами слышался шорох гравия. Софи с Лэнгдоном насторожились. Почему он тормозит? Неужели уже приехали? Ведь Верне говорил, что хочет отвезти их как можно дальше от города, туда, где безопаснее. Фургон двигался теперь совсем медленно и, судя по тряске, по плохой дороге. Софи с Лэнгдоном обменялись настороженными взглядами, торопливо захлопнули крышку шкатулки. Лэнгдон прикрыл ее пиджаком. Фургон остановился, но мотор продолжал работать. Ручка задней дверцы повернулась, и когда она открылась, Лэнгдон увидел, что они находятся в лесу. К дверцам подошел Верне. Смотрел он как-то странно, а в руке сжимал пистолет. — Простите, — сказал он, — но у меня не было другого выхода.